Глава 26 Только войдя в тронный зал, я поняла, почему Иштин с Эроном вчера так странно отреагировали на мой вопрос об опасности. И если Иштин снисходительно улыбался, давя прорывающийся смех, то Эрон не стеснялся. Залевисто хохотал, словно какой-то забулдыга из трактира, над неприличной шуткой. Но оба сказали ни о чем не волноваться. «Моя защита лежит на их плечах». Красный ковер был выслан от начала зала до самого трона, а по обеим сторонам этого ковра, по которому должны были идти те, кто хотел поговорить со мной, стояли охранники, плотную друг к другу. Я не была мастером во владении мечом, но кое-чему меня научился Рошкар на тот случай, если я окажусь одна в опасности, и в самую первую очередь он научил меня определять уровень противника, чтобы знать, сражаться или бежать. С уверенностью могу заявить, что каждый воин тут был истинным мастером и стоил десятерых. Если кто-то будет настолько глуп, что осмелится напасть на меня, то едва ли сделает больше шага в мою сторону, прежде чем его голова слетит с плеч. На это мероприятие меня сопровождали баронесса Калиль, которая невзначай подсказывала, что делать, и сэр Рошкар. От своей служанки я слышала, что короли лично проверили его навыки, после чего разрешили остаться моим охранником. Аудиенция будет длиться, пока вы не примите всех желающих, но не более трех часов. Если почувствуете, что устали и не можете больше терпеть, то постучите костяшками по трону. Я организую перерыв. Да, почти неподвижно сидеть на троне – дело не из легких. Через некоторое время тело начинает неметь, а с непривычки после долгого сидения можно и упасть. Хоть родители нас и тренировали, но выдержать больше пары часов я не могла. но это было в остионе, где троны делались из специального камня и по какой-то жутко неудобной конструкции. В Далерии, скажу откровенно, трон выглядит привлекательнее. Из дерева с подкладкой из красной ткани. Только позолотые резные ножки выдают в нем трон. Аудиенция началась, едва я присела. Неморально подготовиться, не как-то разволноваться я не успела. Как только громко озвучили имя, вошел высокий человек — который больше напоминал путешественника и авантюриста, чем посла королевства. Простая одежда из отличной ткани была опрятной, но не вычурной. А из украшений я заметила. Только перстень символом королевского рода. Его королевство Хош. Наш союзник. Он младший брат короля, которому тот доверяет. Получить уважение короля и всего королевства Хош, быстро шепнула мне на ухо баронесса Калиль. Теперь понятно, почему ее сделали моей помощницей. Если она будет так каждый раз подсказывать, вся аудиенция пройдет без проблем. «Благословение и счастье Ее Величеству!» — сказал посол, склонив голову. Он достаточно молод, не лишен привлекательности, да и не кажется соответствующим своей высокой должности. Однако его уверенность и почтительность, то, что он не стушевался перед таким количеством охраны, говорит о многом. Талант, опыт и уверенность в своих силах. Что ж, такие союзники всегда кстати. Я подняла руку ладонью вверх и кивком головы позволила подняться. «Приветствую вас, Маркес Рассел! Светлых дней вам и вашему королевству!» Дальше беседа потекла плавно. Этот человек не планировал как-то меня задеть или принизить. Не ставил словесных ловушек, потому общаться с ним было легко. Он ловко заполнял паузы и избегал неприятных вопросов. Неудивительно, что его поставили первым в списке. После такой беседы я успокоилась. и почувствовал себя намного увереннее. С таким человеком я бы не против общаться и в дальнейшем. Как я могла заметить, на него я тоже произвела положительные впечатления. Наверное, именно поэтому он решился на вопрос. «Ваше Величество, если позволите мне один вопрос, который касается вашего родного королевства». Маркис Рассел специально сделал паузу, дождавшись моего одобрения, и продолжил. «Мы пытались наладить торговые отношения с Астеоном, рассчитывая, что предложение будет взаимовыгодным, но получили отказ. Хотелось бы узнать, не допустили ли мы где-либо ошибку. Да, я помнила торговую делегацию от этого королевства. До сих пор жалею, что не курировал тогда их прием, потому что взаимная выгода от торговли была бы весьма основательной. Но занимался этим предложением священник, который был до глубины души оскорблен тем, что среди делегаций не было ни одного священнослужителя. Поэтому я и хотела для таких случаев открыть специальную школу, в которой люди изучали бы традиции разных стран, а также составляли бы книги о традициях Астиона, чтобы уменьшить количество подобных недопониманий. Но, увы, сейчас это всего лишь несбыточные мечты, о которых лучше забыть, и плотнее взяться за изучение долерии, чтобы найти области, где я могу быть полезна». Сейчас стоит ответить на вопрос маркизы Рассела, причем так, чтобы не поставить ни бывшую страну, ни нынешнее королевство в неловкое положение. Что ж, надеюсь, послу такого развитого государства хватит и намека. Стион религиозное государство, в котором священник может выполнять роль и купца, и ремесленника, если это пойдет на благо государства. Таков их священный долг – не только молиться, но и служить». Для них нет более высокой награды и чести, чем встретить такого же священника в составе иностранной делегации. Благодарю, Ваше Величество. В глазах маркиза зажегся огонек радости и предвкушения. Наверное, королевство Хоши впрямь долго билось над этим вопросом, а тут внезапно получило решение по чистой случайности. Маркиз умен, потому сразу все понял. В королевстве Хош несколько религий, а между священнослужителями есть напряжение и даже некоторая вражда. Но в них все иначе. Если в делегации нет священника, то считается, что вера в этой стране слаба, а с такой страной сотрудничество невозможно. В этом и была ошибка. Баронесса Калиль довольно улыбалась. Значит, все сделано верно. Надеюсь, что и следующая беседа пройдет не хуже. К счастью, мои надежды оправдались. Хотя среди тех, кто пришел, были и принцы, и даже короли небольших стран. С кем-то я установила нейтральные отношения. С кем-то получилась более продуктивная беседа. Один из принцев питал страсть к изучению других стран. С другим королем мы договорились сыграть партию в шахматы. Было утомительно, но я осталась довольна. И еще раз мысленно поблагодарила своих учителей за строжайшее воспитание. — Не устали? — шепнула баронесса, когда закончилась очередная аудиенция с послом из заморской страны. — Пока нет. Много осталось? — спросил я шепотом. К сожалению, точного числа на начало аудиенции никто не знал. Многие гости пребывали сегодня, а потому записывались в процессе. Каждый час секретарь приносил обновленный список с желающими. «Еще трое», — ответила баронесса, а потом предложила. «Перерыв? Давайте я приму оставшихся и на этом закончим. Я на секунду позволила себе откинуться на спинку кресла, чтобы дать отдых уставшей спине. Но когда зазвучало следующее имя приглашенного, Тут же выпрямилась. Граф Овербе со спутницей! Громко объявили следующих гостей. Я посмотрела на баронессу, но та была удивлена не меньше меня. В этот зал не принято входить со спутницами. И большой вопрос: почему кого-то пропустили? Кажется, я поняла, почему. Спутницей неизвестного мне графа была никто иная, как моя сестра, королева Астиона. Видимо, секретарь решил, что раз она моя сестра, то подобное дозволено. «Благополучных дней и благословения древних для светлой королевы Долерии! синхронно произнесли королева Анжела и граф Овербе.